Глава 12 Уснула я действительно беспечно и очень быстро. Меня аккуратно трясли за плечо. «Что?» Разлепила я ресницы. Я принес обед. «О, отлично!» Я была бодра и полна сил. Села на кровати, с вожделением смотря на огромный поднос с едой. Мия уже ухватила кусок мяса и, сев на подоконник, ела. «Садимся?» Он подал мне руку. Я прошла до кресла и села, расстелив салфетку на коленях, кивнула ему. «А ты?» Он словно раздумывал, а потом все же сел напротив меня. Чудной он. Я взяла тарелку с супом и с жадностью его съела. Потом меня уже было не остановить. Пробовала все, просто черпая ложкой из тарелок. Особо вкусное просто забирая себе. Пирожных на подносе не было. Но я наелась, и мне было уже и так хорошо. Я откинулась в кресле, сложив руки на животе, смотрела, как Шандор аккуратно и неторопливо ест. Прямо по-королевски. В гардеробной замычал наш пленник. Я встала и пошла к нему. Ну, мало ли, вдруг что-то нужно ему. Открыв дверцы, я вытащила у пленника кляп. «Будешь орать? Снова засуну!» – пригрозила я. «Кто ты?» присела на пуфик, что стоял рядом. «Я королевский писарь». «И тебя до сих пор не бросились искать?» удивилась я. «А я теперь не нужен королю». «Если я не нужен, что ты здесь делаешь?» «Не выпускают отсюда, чтобы не рассказал, что во мне нет нужды». «Темните, батенька. Что с королем? Не скажешь? Попрошу Ирлинга выпустить крылья». Шандор закашлялся. Да все равно скоро казнят, найдут причину. Королю перестали пускать год назад. Сначала он вел себя странно, слишком агрессивно, словно не мог себя контролировать. А затем он гулко сглотнул. Он ушёл в оборот и не вернулся. Его усыпили и поместили в пещеру под замком. Я взяла стакан и налила воды из графина, дав писарю выпить. Тот жадно опустошил стакан и посмотрел на меня. Помогите мне сбежать. Я уйду в другой мир, меня не найдут. А почему мы должны так поступить? Вы ведь тоже в опале. Раз смогли проникнуть во дворец, то знаете и выход. Прямо сейчас мы не можем помочь вам уйти. Открыв портал, привлечем к себе внимание стражи. Подошел ближе Шандор. Пойдем, посмотрим на короля. Обрадовалась я. Мне интересно, ваше чувство самосохранения в какой-то момент сработает? Он рассматривал меня как нечто интересное для себя. «А я откуда знаю?» Посмотрела на него. «Понятно». Он глубоко вздохнул, выдохнул. «Смотреть на спящего дракона нет смысла. Это ничего не изменит. Надо уходить из дворца. Мне нужно вернуться в свой мир и объявить, что этот мир постигло безумие, и местные собираются воевать. По сути, напав на меня, посла, Они объявили нам войну. Зачем надо было усыплять дракона? Я предполагаю, его время вышло, и он готовится уйти на перерождение. Но наследника нет, и кто-то сейчас вершит страшные дела от его имени. Задумчиво произнес Ирлинг. Даже одним глазком? Это не имеет смысла. А если случайно разбудим, он в гневе разнесет полмира. Шандор был непоколебим. А как же месть? Оскорбили, обидели. Попробовала надавить на мужское эго. Их больше, это неразумно. Ясно, еще один зануда. С вами никакого веселья. Давайте хоть что-то натворим, пока мы здесь. Что натворим? Непонимающий посмотрел на меня Шандор. Да хоть слабительного добавим в еду. Прошу прощения, ничего не выйдет. Еда вся проверяется на слугах. Добавил писарь. «Ой, слуг жалко!» Но вот герцог и его прихвостни наливают вино собственноручно из бочек в королевском подвале. «Хм, подвал далеко?» «У вас есть слабительное?» Возмутился Ирлинг. «Ой, точно нет! Да блин! Ну хоть что-то, а! Они испортили мне обед с королевой, не дали поесть пирожных!» «Вы не отстанете!» В голосе Ирлинга послышалась обреченность. «Нет», – посмотрела на него упрямо. «Так, давай ты им оплавишь пряжки на штанах, и на этом закончим», – вмешалась Мия. «Они сейчас обедают и наверняка в общей зале». «Да-да, в общем зале». Писарь задергался в путах. Я быстро развязала его. «Так, собирай вещи и покажешь, как пройти. Сразу оттуда уходим за пределы дворца». Поторопила я писаря. Он с трудом встал, разминая затекшие ноги, и, взяв сумку, начал собирать вещи. «Нам надо спуститься по лестнице для слуг, там обычно немноголюдно, оттуда на этаж ниже, и выйдем в общий зал, где все лорды обедают». Мужчина, собрав немногочисленные пожитки, уже был готов. «Итак, идем навстречу приключениям!» – обрадовалась я. Мия села мне на плечо а Шандор решительно задвинул нас за спину. «Интересно, почему он со мной во всем соглашается?» Сначала вышел Шандор, затем я, и потом писарь. Мы, крадучись, свернули на лестницу для прислоги и быстро спустились на нижний этаж, останавливаясь перед дверью. За ней слышался гул голосов. «Ведят себе спокойненько!» – возмутилась я. «Значит, им еще не доложили о вашем побеге», – сказал Ирлинг, не пуская к двери. «Леди», – зашептал писарь, – «здесь есть смотровая». Я быстро обошла Шандора и подошла к мужчине. Он отодвинулся, и мне открылась пара дырок к стене, как раз на уровне глаз. Заглянув в них, обнаружила десятка три лордов и леди, уже заканчивающих обед. «У них там пирожные» позавидовала я, внезапно почувствовав себя обделённой. «Вы же только поели!» – удивился Шандор. «Да, но десерта не было!» – возмутилась я. «Так, некоторые уже начали снимать себя салфетки». Прищурила глаза, сосредоточилась и потянула все металлы в одну кучу. Пряжки, пуговицы, украшения, столовое серебро. «Оружие!» Я видела кинжалы, какие-то тонкие иглы в рукавах. Все, даже гвозди в обуви. Мебель и украшения зала не тронула Раздались удивленные, а потом и испуганные голоса. А я уже творила, как могла, свою копию на троне. Да, трон пустовал. И там уже кипел металл, смешиваясь и выливаясь в мою фигуру. Я величественно сидела на троне, положив руки на подлокотники и на голове у меня была корона из языков пламени. Ручейки металла прихватили с собой драгоценные камни, которые теперь и украшали мою статую. «Мне кажется, схожесть на лицо хихикнула я. Народ в комнате метался и пытался покинуть ее, но я предусмотрительно сплавила замок. «Что там?» Шандор аккуратно сдвинул меня и заглянул в зал. «Неплохо, знаете ли, у вас определенно есть вкус» все вы довольны мы можем покинуть дворец да я тут воспользовался хаосом писар счастливо улыбаясь держал полную тарелку с пирожными как я еще могу отблагодарить вас о, -о, -о, -о! схватило блюдо и прямо с ним шагнула в открывшийся портал на ходу откусывая пирожное М -м -м, божественный вкус мы вышли прямо возле гор вы испачкались Шандор навис надо мной и посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Достал из рукава платок и вытер мне кончик носа. — Спасибо. Я уже откусывала второй кусок. — Позволите навестить вас? — он склонил голову. — Конечно, приходите! — кивнула я. — Принесите чего-нибудь вкусного. — Я забираю его. Ему здесь грозит только казнь. Он кивнул на писаря. — Конечно! Мне-то его деть некуда. Пирожные на тарелке кончались, и я, с сожалением съела последнее. Какие-то они микроскопические. Шандор открыл портал и, последний раз посмотрев на меня, втолкнул туда писаря и исчез. А я, оставив тарелку на камне, взлетела птицей. Мне еще надо навестить королеву гномов. Переживаю за неё Все же я думаю, что она не виновата. Летела медленно чтобы Мия успевала за мной. «Позвать королеву!» шикнула я на гнома караульного на галерее. Он шарахнулся от меня, но копье не уронил. Подошел к двери, открыв ее, передал тому, кто там стоял. «Хозяйка гор вернулась!» Я даже оборачиваться не стала. Через пять минут дверь распахнулась, и из нее выскочила королева. «Напомни, как зовут королеву?» шикнула я на стражника. «Хельга, леди!» «Хельга, дорогая, как ты?» «Я-то нормально! Ты как смогла вырваться?» Она, прижав руку к груди, взволнованно смотрела на меня. «Ну, мне Мия помогла, спасительница моя!» Похвалила я совушку. «Все хорошо? Я правда не знала об их планах. Стража на башнях их не видела. Думаю, они были под заклинанием невидимости. На новый случай...» Мы поставим артефакты для обнаружения всего живого и магического. Будем оповещены, как только кто-то приблизится к нам». «Да я поняла, перестань оправдываться. Просто теперь будем осторожнее. А обедать ко мне приходи. С едой, конечно же». Подумала, что ее повара готовят вкуснее, чем я. «Да, так будет лучше. Еще я приказала начать строительство немедленно. Через пару месяцев будет готово». Из-за двери за ней выскочил слуга и подал королеве корзинку. Я тут велела собрать еды на ужин, пообедать нам не дали. Она снова выглядела виноватой. Отказываться не буду. Взяв лапкой корзинку, я взлетела. А доспехи поставим в новом доме, в старом им нет места. Улетела довольная сегодняшним днём. И дом построит, и вкусно поела, и драконом насолила. Умничка! Прилетев домой, я разобрала корзинку, убрав ее в холодный шкаф. Там была и тарелка с десертом. Еще у меня в ведре лежала морская рыбина. Недолго думая, вынесла ее к озеру и почистила там. А уже дома порезала на куски и тоже убрала в шкаф. Ужин будет у меня по-царски.